Глава 18. А она красавица, правда? Альта дала мне несколько секунд на то, чтобы разглядеть получше подвешенную на гидравлике под потолок субмарину. С ней было трудно не согласиться. Подлодка выглядела изящно и оправдывала своё название на все сто. Раскатанная в блин, она своими обводами напоминала гигантского ската, хищного и стремительного. Работает твоя красавица. Понятия не имею. Как ты понимаешь, я была лишена возможности на субмаринах кататься, но системы диагностики дают зелёный свет на все проверки. Надо вживую испытать. Какое у манта оснащение? Это многоцелевая субмарина, в основном использовалась для перевозки грузов и десанта, но на борту имеется и вооружение: две торпедные установки и волновое орудие. Управление за счёт прямого подключения имплантов твоей команде не светит. У вас нет необходимых модов, но есть ручное. Полный потенциал подлодки оно, конечно, не раскроет, но худо-бедно вы передвигаться на ней все же сможете. Я знал, о чем говорила Альта. Во времена бурной молодости я увлекался полетами на высотных перехватчиках. С имплантами ты управляешь истребителем почти как собственным телом, на уровне рефлексов и ощущений. На ручном управлении эффективность перехватчика падала в шесть с лишним раз. Мне срочно требовался имплант, ну или на худой конец пилот с таким имплантом. Почему ты сразу не предупредила, что у нас есть подлодка? Я бы на ней отправил. Ну, я не знала, насколько ты доверяешь своим друзьям и собираешься ли вообще сообщать о существовании подлодки, и не была уверена, что она в работоспособном состоянии. И еще такой момент. Как я уже сказала, ремонтники нам пока недоступны. Повредите лодку, чинить ее будет некому. Давайте сначала запустим лабораторный комплекс, а потом уже будем на манте смело раскатывать. Доводы Альты были более чем убедительны. Стыковочный узел запитан. Да, идет подзарядка батареи манты. Что-то еще на базе запитано? Нет. Для полного обеспечения энергией нам потребуется еще три-четыре таких реактора. Да и то, система будет работать без резерва. «Поберечь манту стоило. Но также надо убедиться, что подлодка в рабочем состоянии. Ее наличие открывало перед нами новые широкие горизонты. Да, сейчас мы находились в статусе беглецов, нарушивших свой контракт. Если нас поймают, то арестуют и отправят на аукцион, где продадут по пожизненному контракту, причем без права на расторжение. Да и как его расторгнуть, если купленные там рабы используются на вреднейших работах и редко живут дольше года. Что-то засиделись мы с тобой. Прогуляться не хочешь? Вау! Меня в первый раз за сотни лет пригласили на свидание. Я в восторге от твоего предложения. Куда пойдем?» Для начала встыковочный отсек. Дорогу покажешь? Только если мне романтические стихи по дороге читать будешь. Поставила условие Альта. Я думал это одна из ее дурацких шуточек, но она всерьез требовала от меня проявления романтики, пока мы проходили через лабиринт. Елагин, я девушка, мне скучно. Меня надо развлекать. Я за эти дни ничего, кроме вашей убогой платформы не видела, Донимала да меня она. Почему? Мы на сбор выплывали, да и сейчас место дислокации сменили. Ты издеваешься, да? Мне это чертово море с убежищем уже знаешь, где сидит. Кажется, я начал догадываться, почему Атланты не забрали с собой Альту. Помощница она, спору нет, полезная, но временами может довести до белого каления. Ладно, продолжил я внутренний диалог Я согласен ты, девушка, но пока лишь частично Обретёшь тело и козёл ты, Елагин!» обиделась Альта и замолчала А я даже согласен был побыть немного козлом лишь бы у меня голова перестала раскалываться от её воплей Однако наш разрыв отношений не мог продолжаться вечно Альта позвал я девушку дойдя до стыковочного отсека В реальности подлодка была намного больше, чем я себе представлял, ориентируясь на картинку. Эта штука оказалась метров десять в длину, и я ужаснулся. Опыта управления субмаринами у меня нет никакого. Да я даже выплыть не смогу из шлюза, чтобы хоть что-то не зацепить. Хватит дуться, или мы с тобой проживем недолго. Подлодку опустить. Слава богу, девушку не пришлось долго уговаривать. Только нежно и бережно. Дежурное освещение в отсеке сменилось на рабочее. При ярком свете стало заметно, что все поверхности в стыковочном узле покрыты толстым слоем налёта. Я прикоснулся к стене и с отвращением отдёрнул руку. На пальцах осталась мерзкая, дурно пахнущая слизь. Наклонившись к бассейну, я ополоснул руку в морской воде. В этот момент над головой раздался адский скрежет. Я торопливо отпрыгнул, чтобы падающая манта не раздавила меня в кисель. Но подлодка и не думала падать. Толстые рычаги с гидравлическими поршнями медленно опускали её вниз. Механизмы простаивали столетиями, поэтому их работа сопровождалась жутким скрежетом. Альта права. необходимо как можно быстрее поставить в строй ремонтников у убежища, пока здесь всё не развалилось к чёртовой матери. Но на этот раз древние механизмы справились. Манта коснулась поверхности воды и застыла. Люк находится в корме подсказала Альта. Вход в подлодку имел собственный шлюз с двумя люками, внутренним и наружным. Сейчас они были открыты оба. Ширина люков и транспортного отсека позволила бы нам перевести тот же реактор без проблем, но толку сейчас об этом думать и расстраиваться нет никакого. Я прошел по отсеку дальше и отодвинув задвижку, открыл следующий люк. Пилотская кабина имела всего два кресла. Садись в любое. Все функции управления дублируются. Вновь посоветовала Альта. Кресло оказалось довольно удобным. Под правой рукой находился джойстик, под левой пульт управления с кучей тумблеров и кнопок. Но и как вишенка на торте, прямо передо мной на пульте красовался разъём для прямого подключения к системе управления. Носовые иллюминаторы были заляпаны слизью, поэтому видимость стремилась к нулю. Нам придётся на ощупь плыть, или вода эту гадость смоет. Погоди, запустим лодку, потом очистим стёкла. Да и плыть в основном будешь ориентируясь не на них, а на камеру обзора, ответила Альта и начала инструктаж. Я щелкал тумблерами ровно в той последовательности, которую она проговаривала, почти не привлекая к этому процессу мозг. Один черт я пока не понимаю, какая кнопка за что отвечает. Под чутким руководством доктора Салазар субмарина потихоньку начала оживать. В кабине загорелся свет, я слышал звуки работы и урчание каких-то запустившихся механизмов. Теперь синюю кнопку, она у тебя под мизинцем, распорядилась Альта. Как только я ее надавил, вся грязь слетела со стекла, как будто ее смахнула невидимая метла. Ого, это что такое? Электростатика. Ладно, хватит развлекаться, ты плыть готов? Альта объяснила, как пользоваться джойстиком. В принципе, он оказался очень удобной штукой. С его помощью можно было задавать глубину и одновременно скорость движения. В теории выглядело довольно просто, но вот как дело будет обстоять на практике, только предстояло выяснить. Готов, ответил я, максимально концентрируясь. Зацепы, удерживающие манту, отошли, и подлодка шумно бухнулась в воду и начала погружаться. Свет в кабине моргнул и погас. «Альта, у, у нас авария? Расслабься. Отключились внешние источники питания. Сейчас подлодка перейдет на аккумуляторы. Успокаивающе произнесла Альта, но меня посетила одна страшная догадка. За столетие простоя батареи манты рассыпались в труху, и сейчас подлодка бесконтрольно погружается. э куда она, собственно, погружается? Я начал дёргать ручку управления, но подлодка на мои судорожные движения никак не реагировала. "Успокойся, говорю, мы сейчас всё равно пойдём на автопилоте". Куда пойдём? На поверхность через тоннель Последнила Альта. Манта оказалась вполне работоспособной. Сами собой зажглись прожекторы, высвечивая матовую поверхность стен тоннеля. Тихо запел двигатель, и манта начала движение. Как же плавно она шла. Если бы не взгляд в иллюминатор, я бы совсем не ощутил скорости. «Приготовься принять управление. Вот тот тумблер от себя и поехали. Мы вынырнули из тоннеля. Я сдвинул рукоятку чуть правее. И манта с готовностью отозвалась на мое движение. Восторг. Истинный, неописуемый восторг. Вот что я испытал от управления этой махиной, которая оказалась очень отзывчивой. Как будто игрушку ведешь, а не многотонную махину. Честно говоря, я ни разу не был так счастлив с того момента, как очутился в новом теле. Увлёкшись на быстром подъеме, я пробил воздушную пленку и вынырнул на пару метров, как какой-нибудь дельфин. Правда, назад в воду бухнулся шумно и с ощутимым ударом. "Эй, аккуратнее, не угроби лодку", завопила Альта. Но и без ее криков я решил, что с подлодки испытаний на сегодня достаточно. «Плывем обратно. Автопилот как включить? Он сам включится при заходе в тоннель. Мне бы еще в него зайти. Скакать по открытым водам это одно, а вот попасть в тоннель, который не намного больше самой подлодки, задача посложнее. Однако зря я себя накручивал. Манта была спроектирована так, что ею мог управлять и ребёнок, хотя я и пяти процентов ее возможностей не задействовал. Сонаром не пользовался, вооружением не пощупал, но в тоннель прошел гладко и без задоринки. Захваты сначала поймали манту и подняли до уровня поверхности. После того, как я из нее вышел, гидравлика подняла субмарину под потолок. Как ощущение роскошное, честно признался я. Спасибо за подаренное удовольствие. Ода за удовольствием это всегда ко мне. Пока я выписывал на мантифеге фигуры высшего пилотажа, я успел вернуться на базу и не с пустыми руками. Он собрал целый морской коктейль. Там были существа в раковинах со щупальцами с чешуей и клешнями. Причем припер все это великолепие прямо в жилой блок. Я забыл ему сообщить, как найти кухню. Ты куда пропал? Я хожу ору, ответа никакого, заблудился пару раз. Куда это добро нести? Ян из куска ткани сделал импровизированный мешок, в который и запихнул всю пытающуюся разбежаться живность. Альта без всяких слов высветила на стене жилого модуля зеленую стрелку. Вот, желаю не заблудиться, кивнул я на стену. Я могу ваши церебралы подключить к внутренней коммуникационной сети, и не придется больше орать, чтобы друг друга услышать. И почему ты этого раньше не сделала? Я всё время забываю, что у вас у всех проблемные импланты. Мы этой системой не пользовались, так как наши импланты связывались напрямую. Чтобы подключиться, скажите вызов, громко и чётко. Автоматически включится микрофон и динамики. Если я тебе буду нужен, ори вызов. Автоматика сработала чётко. Система связи включилась, и дальше моим словам вторила исходящее от стен эхо. И мы тебя услышим продолжил я под аккомпанемент своего же голоса. Вызов! Раз, два, три! Прикольно. Ян обрадовался эху как ребёнок. Ладно, я на камбуз. Как жрачка будет готова, свистну!» Скажи, а мы можем связаться с Сэн? Волнуешься? Переживаешь? Я бы тоже переживала. У неё такая грудь. Альта. Ну что? Правда ведь потрясающая?» Связь будет? Ты сухарь. Если Нерей находится в пределах досягаемости коммуникационных систем, то будет вызывать. Давай. Сеанс связи прошел успешно. Энн сообщила, что забрала Оба Нерея и находится на пути к базе. Плыть с ними в обнимку было не очень удобно, поэтому девушка предупредила, что задерживается. Я ожидал, что Ян весь улов закинет в одну кастрюлю, а потом вывалит гору сваренных морепродуктов прямо на блюдо. Но он смог удивить и красиво сервировать стол, разложив приготовленное по отдельным тарелкам в красивые пирамидки, круги и спирали. Ты просто кулинарный художник какой-то, пришла в восторг от увиденного Н. Я думал, нашего бойкого друга невозможно смутить, но от похвалы девушки он вдруг покраснел, как им же сваренный лобстер. «Я дома всегда готовил. Тихо и как бы стесняясь произнес он: "Для семьи. Да вы садитесь, пробуйте". Из напитков у нас была только опрощённённая вода, из соусов и специй соль, получавшаяся в процессе того же опреснения. Но учитывая наши скуднейшие варианты, разнообразить вкус пищи стрипня Яна была на высоте. Втроём мы смели всё, что он приготовил, до последнего кусочка. Жизнь хорошая штука, объявила Н, сладко потягиваясь. Если у нашего командующего на сегодня нет никаких поручений, я бы хотела выспаться. Порадуй девочку. Скажи, что на складах в жилом отсеке есть комплекты одежды. Да и вам с Яном переодеться тоже не помешает. Я в душ, потом дрыхнуть». Я на возможность пополнить гардероб интересовала меньше возможности выспаться. Впрочем, как и меня. Однако единственная девушка в нашей команде с радостным визгом убежала за обновками. Женщины, что с них взять? Отдых я планировал использовать не совсем для сна. Перемен за сегодняшний день случилось столько, что впору было хорошо проанализировать ситуацию и решить, что делать дальше. Я запустил в своем воображении аналитический модуль. Не знаешь, с чего начать? Начни с самого конца, с финальной цели. Я себе в воображении нарисовал их две. Одна выглядела как замок Адригесов, каким я его помнил. Внушительная крепость, парившая на головокружительной высоте. Вторая цель появилась только сегодня. Мощнейшая база на морском дне, у которой были свои очевидные плюсы. Я мог стать владетелем морским и заниматься всякими темными делишками. Пиратство и та же контрабанда приносят фантастические барыши. Из лорда замка я могу превратиться в главу подводной мафии, и попробуй найти место, где эта мафия прячется. Вариант привлекательный, и самое главное, мой путь на вершину преступного мира не будет труден. Убежище Атлантов обладает уникальными технологиями. И мы еще сможем их насобирать по руинам на Дне моря. И гибким Мы можем хоть центр по нелегальному вживлению имплантов открыть. Один серьезный минус в этом плане имелся. Если залягу на дно, то что делать с местью? За предательство, за смертлы, за смерть моего наследника. Можно, конечно, о ней забыть, но вот она про меня не забудет. По ночам во сне заглудки будет хватать. Даже сейчас я почувствовал ее цепкие пальцы на своем горле. Держит не отпускают. Но исключать из схемы по моему возвращению в дом силы подводную базу было бы нелогично. Кто я сейчас? Убогий паренек с неработающим толком церебралом, и в одиночку мне этот путь никак не пройти. На планете живет около 15 миллиардов человек, и каждый мечтает сделать хоть один маленький шажок по социальной лестнице. Конкуренция слишком высока, даже мегаталантливым одиночкам не пробиться. Мне нужна команда мощнейшее, профессиональное, оснащенная самыми дорогими имплантами. Выдернуть бы Альту побыстрее из моей головы и достать ей тело. Я позволил себе немного расслабиться. Надо будет в отместку ей выбрать тело самому, исключительно на свой вкус. Значит, сначала я все таки должен сконцентрироваться на том, чтобы заполучить оснащенную базу и укомплектованную по высшему разряду команду. А для этого нужны токены просто неприлично, куча токенов. Вторая важная задача состояла в нашей легализации. Я не сомневался, что Вейдун уже объявил нас беглецами. Следовательно, счета у Яна и Эн заблокированы. Так, народ, со сном придётся повременить, объявил я, открывая глаза. У вас есть какие-нибудь связи с криминальным миром?